Глава 24. Принцесса. Когда церемония наконец закончилась и присяги были принесены еще и наместнику, гости разошлись по группкам, посплетничать и обсудить изменившееся положение дел. Свея внимательно следила, кто и что говорит о новом наместнике. Сильвара куда-то исчезла, а Раймон, заметив светловолосую фигуру у самых дверей, поспешил за ней. Он нагнал Ингрид уже в вестибюле и, поймав ее руку, заставил повернуться лицом к себе. На лице его названной сестры мешалась нечитаемая смесь эмоций. «Инг!» Раймонд сглотнул. Ингрид облизнула губы. Во всем ее теле чувствовалось напряжение, но руки она не вырвала. «Ты теперь глава дома?» Ингрид прикрыла глаза и кивнула. «Многих убили на войне». А Бальдар, он не способен править. Тебе нужно было уйти со мной. Ингрид резко открыла глаза и рванула запястье, высвобождаясь из схватки вампира. Глаза ее горели непривычным огнем. Пойти с тобой? И что было бы, а, Раймон? Я стала бы предательницей, как и ты. Раймон вздрогнул, неожиданно отчетливо ощутив слова Ингрид, как пощечину. «Стать твоим миньоном? Или кем я была бы для тебя, супруг владычицы Сильвары?» Раймон открыл рот, чтобы ответить, но не успел сказать ни слова. За плечом зазвенел колокольчиками переливистый голос Сильвары. «Рэй, вот ты где!» Ладонь Сильвары неожиданно оказалась на его локте, и тонкие пальчики крепко стиснули руку. «Я искала тебя везде, милый. Нам нужно многое обсудить». Сильвара перевела взгляд на Ингрид и ослепительно улыбнулась. «Ведь вы не против, владычица?» Глаза Ингрид вспыхнули. «Нет», — выдохнула она, а затем, нарушая все правила этикета, развернулась и бросилась прочь. Сильвара проследила за ней взглядом, и Раймону абсолютно не понравилась улыбка, игравшая на губах рыжеволосой эльфийки. «Нам точно надо поговорить», — рыкнул он, и потянул Сильвару к лестнице. «Я тебя слушаю». Раймон развернулся и замер, сложив руки на груди. Сильвара прокашлялась и бросила на Свеа взгляд полной мольбы. «Я тоже». Свеа упала в кресло и тоже скрестила локти. Под прицелами двух пар вампирских глаз Силь явно заметно подрастеряла наглости. «Да я, в общем-то, все сказала». Она отвела глаза в сторону, и сделала вид что с увлечением разглядывает пейзаж за окном раймон и Свя переглянулись ее признали значит она и правда принцесса высказала Свя общую мысль и снова оба уставились на силь а вы не спрашивали выпалила та наконец и развернувшись метнулась к выходу но раймон успел перерезать ей путь схватив новоявленную владычицу за локси он чуть встряхнул ее и твердо произнес «Силь, посмотри мне в глаза». Некоторое время Силь упорно разглядывала носки своих сапог, а затем вздохнула и все-таки подняла взгляд. «Ну а если бы я сказала, кто бы мне поверил?» Раймон растерянно посмотрел на Свеа. «Она права», — Свя пожала плечами. «Мы бы просто решили, что она снова начиталась легенд о драконах». Да, Раймон чуть ослабил хватку, но локти эльфийки не выпустил. «Ладно, предлагаю не зацикливаться на прошлом. Чего еще мы не знаем?» «Пусти», — сказала Сель совсем жалобно. «Не буду убегать». На сей раз Раймон убрал руки, и Сильвара торопливо принялась растирать больные места. «Ну», — сказала она, немного успокоившись, «как я и сказала, я младшая дочь Сайрина. Естественно, не наследная. Отец готовил меня в супруге, наследнику Дома Солнца». Аманту. Аманту хотел собрать в союз все эльфийские народы и дать отпор империи. И, конечно, потомку короля драконов не могла не понравиться эта идея. Он думал, вампиры сразу же отступят, увидев нашу силу. Меня учили языкам, чтобы я могла легко общаться с будущим мужем и вести различные переговоры. Танцам, этикету, истории. Я никогда не была против. Мне даже было любопытно. Каков он, легендарный Аманту. Однако все знают, что младшие принцессы часто восстают против своей судьбы. Отец опасался, что так будет и со мной, поэтому ни магии, ни фехтованию меня не учили. Пожалуй, это единственное, что расстраивало меня тогда. Все было так... Сильвара стиснула кулаки и отвернулась. Так спокойно и так глупо. Раймон подошел и осторожно положил руки на плечи девушки, но та отстранилась. Потом пришел день. Империя добралась до границ Солнечного Королевства. Больше не было времени на обучение. Приехали гонцы, от Ту, и меня спешно снарядили в дорогу. Мы ехали по земле, чтобы не попасться патрулям Империи, и дорога заняла около двух недель. А когда мы приехали, сельва разглотнула. Когда мы приехали, аман был мертв. Я увидела лицо того встречи, с кем ожидала всю жизнь, холодное и равнодушное в окружении ветвей священных деревьев. Сильвара помотала головой, отгоняя воспоминания. Что делать, было абсолютно непонятно. Меня сопровождали трое сватов. Каин из дома Саламандры, Дариен из дома Морского Змея и Раэль из дома Ящера. Они стали спорить. Каин предлагал отдать меня в супруги новому королю солнечного народа, но никто не знал, кто им станет. Король солнечных эльфов был мертв, как и Аманту. Он не оставил больше сыновей. Наследницей должна была стать одна из его дочерей, Илиана или Виэль. Меня хотели оставить заложницей при солнечном дворе, но Илиана уже была супругой наместника империи, И Дариен с Раэлем считали, что она не станет заключать с нами союз. Они также думали, что Вель в любом случае сделает так, как скажет сестра. Раэль сказал, что раз моя судьба поручена им троим, а союз с другим королевством невозможен, то меня следует отдать самому знатному из эльфов сумеречного народа. Все мы знали, что он сам хочет породниться с домом золотого дракона. Каин и Раэль стали спорить. Каин выхватил меч, началась схватка, и Раэль убил его. Дариен до сих пор не вмешивавшийся в склоку, тоже достал клинок и сказал, что Раэлю предстоит ответить перед предками. И Сильвара рвано выдохнула. Когда Дариен убил Раэля, я думала, что он захочет взять меня себе. Было страшно. Я знала, что когда-нибудь буду принадлежать мужчине, но наш союз должны были осветить духи, А мой суженный стать моим спутником на всю жизнь. Но оказалось, что меня ждет судьба куда более ужасная. Дариен скрутил мне руки, посадил на коня и повез прочь. Я не знала, куда мы едем, пока не увидела совсем рядом стены дворцов глинаргоста. Дариен собирался предать сумеречный народ. Он решил продать меня в заложники к какому-то из знатных вампиров. Я плакала, просила его не делать этого. Тогда-то он и сказал мне, что брак с вампиром даст тому право претендовать на престол нашего королевства. Точнее, он сказал так. Ты же знала, что станешь залогом союза. Но все ли тебе равно какого? Твой супруг вряд ли будет более жесток, чем был бы жесток Аманту. ту Сайвин будет вынужден заключить мир, а если нет, то что ж, королевство достанется твоему супругу уже после его смерти, и ты станешь королевой». Но я не могла так. Да, я должна была стать всего лишь залогом. Залогом объединения эльфийских королевств, а не залогом нашего подчинения врагу. Когда Дариен отправился искать того, кто заплатит за меня, и оставил одну в гостинице, я растянула веревки и сбежала. Сильвара снова рвано вздохнула. Вот только ничего хорошего из этого не вышло. «Денег у меня не было, и делать я ничего не умела. Разве что танцевать». Сильвара усмехнулась. Я даже пыталась заработать этим, но горожанам мои танцы не очень нравились. И скоро я оказалась на улице. Я уже знала про миньонов. Другие ребята в кабаке, где я танцевала, часто говорили об этом. И о ярмарке. Это было, ну, наверное, хуже этого только бордель но мне только бордели оставался и я решила попытаться а потом сильвара закусила губу и на секунду замолчала потом я попалась тем парням они сказали что эльфам на ярмарку нельзя что я и на них могу поработать поработать ртом сильвара замолчала снова пытаясь справиться с воспоминаниями в общем то это все тогда ты меня и нашел эльфика бросила короткий взгляд на раймона только когда ты в первый раз попросил меня сделать ну это я вдруг поняла что со мной случилось то что и планировал дариен только гораздо хуже замолчи раймон подошел и крепко стиснул ее в объятиях тело сильвары сотрясали беззвучные рыдания и вампир принялся судорожно гладить ее по волосам прости меня силь «Хорошая моя». Сильвара прикусила губу и замотала головой. «За что? Мне всегда было хорошо с тобой. Вряд ли мне где-то могло быть лучше. Поэтому я и решила... Ну...» Раймон положил руку ей на затылок и прижал к своему плечу, выжидая, когда Сильвара успокоится. Разговор не был окончен, но кричать на девушку сейчас не поворачивался язык. Все спросил он через какое-то время, и теперь Сильвара кивнула. «А теперь, может, объяснишь мне, с каких пор я твой супруг?» Сильвара на миг закусила губу и осторожно приподняла взгляд на наместника. «Ну, я же не могла сказать, что я твой миньон. Рэй, если кто-то узнает, я понял». Раймон снова погладил ее по затылку. «Но супруг...» Перед мысленным взором его появились потемневшие от злости глаза Ингрид. Раймон снова прижал лицо Сильвары к груди и поверх ее плеча встретил искрящийся взгляд Свеа. «Силь отлично придумала», — сообщила Свеа и улыбнулась, чего Раймон не замечал за ней уже давно. «А ты и довольна». В груди слабо колыхнулась злость, но Свеа лишь улыбнулась еще шире и пожала плечами. «Если ты все же уговоришь свою зазнобу, то кто мешает тебе обзавестись второй женой? Ну, или наложницей?» «Сир не ограничен в наборе членов семьи». Раймон вздохнул. Оставалось объяснить это эльфам. «Тогда и я остался без миньона», произнес он задумчиво, уже отпуская Сильвару и опускаясь на диван. «Будем жрать друг друга», — свяа усмехнулась, И хлопнула Раймона по руке, лежавшей на подлокотнике. Но улыбка тут же сползла с ее лица, будто она вспомнила что-то не совсем приятное. Хотя вообще-то это не очень хорошая идея. Вы можете приказать привести вам преступников и выпить их в качестве наказания, предложила Силь, опускаясь в кресло напротив. У нас ведь нет кодекса, определяющего меру наказания. А эта мысль... Раймон перехватил оказавшуюся поверх его руки ладонь Свеа и крепко сжал. «Думаешь, стоит обратиться с этим к Арыдель?» «Не стоит вмешивать в такие дела женщину». Свеа покачала головой. «Тем более эльфийку. Кто командовал армией на месте?» «Командор Грэм. Он все еще должен быть в башне. Я собирался поручить ему управление стражей. Сейчас разберемся». Свя отправилась на поиски и вернулась минут через пятнадцать. Рядом с ней шел крепкий вампир в походном доспехе. Грэм, поднявшись, Раймон пожал руку командору. «Командор, ваша...» «Просто Свя. Грэм облегченно выдохнул. Свя сказала, вам нужны списки преступников. У меня не все. Значительную часть правосудия тут вершат на местах». «Это я знаю», — перебил его Раймон. Конечно, наместник, вот. Это досье на тех, чьи проступки эльфы собирались вынести на королевский суд, и тут же полный список имен. Раймон взял бумагу из рук командора и пробежал взглядом по списку. На губах его заиграла усмешка, а в глазах блеснула злая искра. А почему эти люди еще на свободе? спросил он жестко, ткнув пальцем в одну из строчек. Я не разбирал их дело детально, но в целом большинство из тех, кто перечислен здесь, — благородные эльфы с древней кровью. Владыки доверяют их слову и не считают возможным унижать заключением. Хотите сказать, я также не могу применить к ним эту меру? Она нежелательна, — ответила Сильвара за Грэма. Как правило, используется символическое наказание. Раймон растянул губы в улыбке. Идемте, проведем суд по всем правилам. «А вы, командор, будьте любезны доставить в зал власти тамлины и твены из Дома Синего Дракона». Ждать пришлось недолго. Большинство гостей еще не успело покинуть башню. Раймон встретил кузенов, сидя на своем законном месте, Свия и Сильвара, как и прежде, стояли по обе руки от него, а по сторонам собралось немало любопытных. Эльфов ввели в зал». Руки их были свободны, но обоих придерживали за плечи двое мощных солдат-вампиров. Раймон молча кивнул на пол, приказывая обвиняемым встать на колени. Глаза Тамлина сверкнули, но он выполнил приказ. Твен продолжал стоять. Раймон качнул головой, и солдат с силой ударил непокорного эльфа под колено, заставляя рухнуть на пол. Твен опустил голову, но продолжил сверкать глазами из-под бровей. Раймон опустил глаза на стопку бумаг, которую держал в руках. «Тамлин, принц младшей ветви дома синего дракона. И ты, Твен, принц младшей ветви дома синего дракона. Правда ли, что вы оба напали на троих воинов дома ящера и убили их?» «Это была дуэль», — прошипел Тамлин. «Все было честно, и Ланг до сих пор не может встать с постели». «То есть записано верно, и кровь воинов дома ящера на ваших руках?» Эльфы молчали. «Если вам нечего сказать, мне придется поверить словам свидетелей из дома ящера, которые считают вас виновными. Лангу повезло. Его раны послужат ему достаточным наказанием. Пока. Вы же заслужили смерть, как и те, кто пал от вашей руки». Твен вскинул голову и ядовито усмехнулся давай брат брата-убийца!» «Я не знаю, почему ты называешь меня так, воин Твен. У меня не было и нет братьев, которых я хотел бы убить. Однако, поскольку вы принадлежите к благородному дому, воины которого не раз умирали, защищая свой род, а в жилах ваших течет драгоценная кровь драконов, моя супруга просит не лишать вас возможности служить сумеречному народу, и заменить Кару на более мягкую. Губы Тамлина расплылись в улыбке, а глаза сверкнули, как и глаза брата. Вы оба приговариваетесь к лишению чести и гордости. Символом вашей гордости послужат ваши волосы. Раймон отдал безмолвный приказ солдатам, два клинка синхронно взлетели вверх, и две косы упали на мраморный пол, а волосы братьев рассыпались по щекам. Твен яростно зашипел, изгибаясь и силясь рвануться вперед, но крепкая рука вампира удержала его на месте. «Символом вашей чести станет ваша древняя кровь. Вы оба отдадите ее дому золотого дракона и будете отдавать каждый день, пока не заслужите помилования. Вы оба отныне мои миньоны. И миньоны моей...» Раймон задумался. «Моего командора». Он кивнул на Свея, и краем глаза заметил, что то отвернулась. «Суд окончен, и пусть каждый запомнит, что наместник милосерден. Увести!» Упирающихся братьев вывели прочь, а следом потянулись и зеваки. Раймон встал и повернулся лицом к Свея. Та все еще не желала смотреть наместнику в глаза. «Свея?» — Раймон попытался поймать ее локоть, но Свея отстранилась. «Что не так?» Свеа на миг поджала губы, прежде чем ответить. «Никогда я не пила кровь тех, кто этого не хотел. Но нам нужна кровь, а добровольцев мы здесь не отыщем. Ты сама обрадовалась такому выходу?» «Выходу, Раймон!» Свеа резко обернулась и нацелила на него обжигающий взгляд. «Меньшему из зол, а не мести, которой ты упиваешься!» Раймон растерянно смотрел на нее с минуту, а затем... Та скользнула в сторону. «Я хочу поспать. Разрешите, наместник?» «Да», — выдохнул Раймон вслед уходящей подруге.